Глава вторая, в которой гости собираются на свадьбу. Дорога на виллу Роза Боска, обрамленная темными пиками кипарисов, шла по самому краю обрыва среди живописных красот верхней костиеры. Внизу раскинулось море, отделенное от поосеннему ярко-синего неба лишь белесой дымкой облаков над горизонтом. От причала вверх по склону взбирались ступенями террас жилые кварталы нижнего города, с высоты казавшейся мозаичной спиной огромной ящерицы. Черепичные крыши домов всех оттенков таракоты, перемежаясь с драгоценными чешуйками храмовых колоколин и с людяными блюдцами фонтанов, мирно дремали внизу под теплым утренним солнцем. Коляску слегка потряхивало на булыжником дороге, но беседе двух друзей, приглашенных на свадьбу сеньорины телеверда это никак не мешало. Точнее сказать, приглашенным из них был только один – сеньор винсент грасса мужчина средних лет с мягкими чертами лица и светлыми волосами стянутыми позади широкой атласной лентой он был одет в черный фрак и крахмальную рубашку с шелковым галстуком как и полагается гостям на свадебном балу тут же лежали его трости шляпа а напротив большая коробка упакованная в бежевую бумагу и перевязанная лентами подарок учтивости предназначенной матери невесты спутника сеньора грасса Звали мессир Александр Форстер, и в число приглашенных гостей он не входил. Впрочем, при его репутации вряд ли он вообще смог бы переступить порог такого знатного дома. Но сегодня это оказалось возможным, поскольку сеньор Грасса был близок к брачующейся семье, и это позволило ему привести на торжество мессира Форстера под вполне благовидным предлогом – обсудить деловые интересы семьи Толеверда. По облику мессира Форстера можно было сразу сказать, что человек он приезжий, более того, горец и северянин. Темные волосы не были собраны сзади, как принято у южан, а были острижены коротко. Высокий лоб, нос с горбинкой и глубоко посаженные синие глаза – черты его лица отличались некоторой резкостью. И хотя одет он был столь же безупречно, как и его друг, Но именно рядом с сеньором Грассой и на контрасте с его мягкой улыбкой и карими глазами лицо Александра Форстера казалось немного хищным, словно в нем отпечатались черты геральдического Беркута, символа его родины, горной тромантии. Кучер лошадь не торопил, и разговор двух друзей шел неспешно. Ведь не виделись они несколько лет, и сегодня им было о чем поговорить. «Послушай, Алекс». «Не буду тебя обманывать, но не могу поручиться за то, что твое предложение выслушает сам Антонио Телевердо», произнес сеньор Грасса негромко. «Возможно, у нас ничего и не получится с торговой палатой. Ты должен быть к этому готов. И на этот случай я хотел спросить, у тебя есть еще какой-нибудь способ отстоять свои земли?» Коляска повернула вправо, солнце ударило в глаза, и Винсент прищурился. «Ты же бывший королевский офицер. Если написать в министерство, была ведь амнистия». «Неужели они не учтут твои боевые заслуги?» «Эх, Винс, был бы другой способ!» Александр вздохнул, мрачно разглядывая голубую дымку моря, и продолжил. «Но, поверь, с моей репутацией министерство не станет вмешиваться. А когда этот проклятый закон об экспроприации примут, а его примут непременно, так вот в тот же день я лишусь всех своих земель как наследник бунтовщика. Всем плевать, что я бывший королевский офицер, Плевать, что я воевал в Бурдасе и был ранен во славу его величества». Он горько усмехнулся, сделал паузу и продолжил. «Фамильные рудники – слишком лакомый кусок. А предлог хоть куда? На момент восстания земли принадлежали моему отцу, а он был на стороне повстанцев. Сам понимаешь, чем не повод все отнять у его законопослушного сына. Именно для этого и пишутся такие законы, Винс. Так что, увы, он развел руками». Для меня спасением осталась только эта лазейка, что закон не касается поставщиков для нужд армии. Войти в торговую палату и стать таким же поставщиком – единственный для меня выход. Армия нуждается в шерсти, а чем плоха шерсть моих овец?» «Да пусть твои овцы хоть трижды покрыты золотым руном!» – возразил сеньор Грасса. «Ты же понимаешь, что войти в торговую палату можно лишь по родству? Ну или по какой-то невероятной протекции – Пусть это и негласное правило, но у Шанота соблюдается в баркире четко, А потом добавил, чуть смягчившись. Я очень надеюсь, что смогу тебе с этим помочь. Но, положа руку на сердце, слабо в это верю. Знаешь, если я что-то и понял, став фолиой судьбы автозаводчиком, так это то, что деньги делают размытыми границы любых правил. Усмехнулся Александр, посмотрев на друга искоса. И я готов заплатить, сколько скажут. Я буду молчать и платить каждому из этих чванливых южан, если понадобится. Но я не позволю забрать у нас волхрат. Винсент покачал головой и ответил с улыбкой. Ты забываешь, что я тоже чванливый южанин? Винс, ты прекрасно понимаешь, кого я имею в виду. А ты мало изменился с тех пор, как мы служили в Бордасе. Все так же считаешь, что упорство города берет? Покачал головой сеньор Грасса. Хотя, конечно, ты ведь наполовину горец. А все горцы упрямы, как быки. Это может и хорошо, но... Ты совсем не знаешь, Южан. Ты бы тоже стал упрям, если бы кто-то захотел забрать твой дом. Перебил его Форстер. Я достаточно знаком с этим обществом снобов и бездельников. Послушай, может, мы обойдемся без церемоний? Вся эта свадьба? Торчать здесь три дня и смотреть на то, как все шаркуют друг перед другом ножкой и кичаться родовой кровью? Увольте. Может, ты просто познакомишь меня с Толивердом, мы быстро переговорим, и я уеду, чтобы не смущать это южное розовое суфле моим неаристократичным видом». «Вид у тебя вполне аристократичный», улыбнулся Винсент. «Я тебя понимаю, но так нельзя. Еще раз говорю тебе, это юг, здесь так не принято. Никто даже говорить с тобой не станет, если ты начнешь пренебрегать приличиями и церемониями. А Толиверда даже не взглянет на тебя. Он герцог. Его древний род стоит по правую руку от трона, а когда короля нет в поле зрения, то считай Антонио сам король. Чтобы подойти к нему и представиться, нам надо будет заручиться поддержкой сеньора Дамаза с одной стороны и сеньора Арджили с другой. И когда каждая из них подтвердит твою благонадежность, только тогда Толиверда уделит тебе внимание. Форстер пожал плечами и спросил с сомнением. «Столько усилий ради того, чтобы просто выслушать меня? И именно!» И даже хорошо, что свадьба будет продолжаться три дня. Этого времени хватит на все. Уж поверь, здесь о делах дозволяется говорить лишь после обсуждения погоды, здоровья всех родственников, всех свадеб и похорон, и только после первых десяти танцев, иначе дамам будет уделено слишком мало внимания, а дамы это авангард южных традиций. Понравишься южным женщинам, считай половину лестницы в Торговую Палату, ты уже прошел. Нравится женщинам не так уж и трудно, Винс. «Если это все, что от меня требуется, то я взнуздаю себя и буду шаркать ножкой столько, сколько нужно», мрачно ответил Форстер. «А вот тут я бы тебя поправил. Нравится женщинам-южанкам невероятно трудно. Особенно с таким вот трагичным лицом, как у тебя». «И мой тебе первый совет. Никаких трагедий», — сказал Винсент серьезным тоном. «При дамах не говори ничего мрачного, серьезного или того, над чем надо думать. Никакой политики никаких проблем». Только милые любезности. Ты ведь можешь?» Форстер бросил на друга короткий взгляд и, постучав костяшками пальцев по ручке трости, ответил с усмешкой. «Никаких трагедий не будет. Обещаю». Колеска прокатила по подъездной аллее и остановилась у входного портика, украшенного гирляндами белых роз. Две шеренги ливрейных слуг, скрипачи, красные ковры на гранитных ступенях и хрустальные бокалы с игристым вином встречали прибывающих гостей. Винсент выбрался из коляски первым, одернул фраг, поправил галстук и протянул распорядителю карточку со словами «Господин Форстер со мной». Они прихватили по бокалу вина и, пройдя сквозь ряды мраморных колонн и крытую галерею, вышли в чудесный террасный парк. Среди белых шатров и пергол, увитых виноградом, уже сновали слуги и надушенные гости дефилировали по тенистым аллеям вдоль пруда. Неплохо живет его светлость, герцог Толиверда произнес Форстер, окидывая взглядом прекрасный дворец в центре парка. «О, да. И вот тебе второй совет. Помни, то, что ты находишься здесь, — это большая честь. В том смысле, что у тебя это должно быть написано на лице. Кстати, вон и сеньора Грация Арджилли. С нее мы, пожалуй, и начнём», произнёс Винсент, указывая на одну из пожилых дам в лиловом шелке. «Она первая, кому ты должен понравиться безоговорочно» мог бы и предупредить заранее, что Грации больше трехсот лет. И какая польза от знакомства с этой старушкой? Усмехнулся Форстер. Она Барри, из рода самого короля, тихо ответил Винсон. Ее слово для Телеверда достаточно, чтобы он стал смотреть на тебя как на человека своего круга. А слово Дамаза достаточно, чтобы видеть в тебе делового партнера. А моего слова, чтобы подтвердить, что мундир королевского офицера Ты носил с достоинством и честью, а разжаловали тебя за сущую ерунду. На этом треугольнике и будет держаться фундамент твоей репутации. Не понимаю, почему для южан так важно, баре ты или нет. Где логика, мой друг? спросил Форстер, отдавая бокал слуге. Если титулы и деньги наследуются только по мужской линии, то какая разница? Почему так важно принадлежать к баре? Чистота крови, мой друг, превыше всего. «Древняя кровь иной раз ценнее титула и денег, а она наследуется только по женской линии от самых первых семей, населивших Баркиру. Иногда этого достаточно, чтобы открыть любую дверь». «Хм, ну и как мне завоевать сердце этой суровой старушки?» – спросил Форстер, внимательно разглядывая Грацию Арджилли. «Удиви ее чем-нибудь, она это любит. И, кстати, не вздумай называть ее старушкой». Винсент принялся мягко наставлять друга. Если она сама говорит о себе, что слишком стара, то это не значит, что такое позволительно другим. Сеньора Арджилли очень образована и умна, у нее столько негласной власти здесь, что если захочет, она может утопить и возвысить любого всего-то парой фраз. Но она очень любит играть в милую, забывчивую старую сеньору. И самое главное, считай, что это третий совет: ни при ней, ни при ком другом не вздумай обсуждать восстание зеленых плащей. И если кто-то будет говорить об этом или спрашивать твое мнение... Нет у тебя мнения на этот счет. Ты понял? Винс, я же не дурак. И хотя бродить с бокалом вина среди тех, кто вздернул на виселицу моего отца, сжег мой дом и оставил без средств к существованию мать и сестру, это не то, о чем я мечтал, проливая кровь за его величество, сдержанно ответил Форстер. Но, поверь, я давно понял, что лучшая месть этим людям заставить их платить золотом. Так что я буду улыбаться и шаркать ножкой, как и обещал. Не надо меня поучать. Я знаю, как надо себя вести. Я сказал, что ты не изменился. Признаю, я ошибся», — усмехнулся Винсон. «Никогда не забуду, как в Бордасе ты пошел с голыми руками на льва, чтобы меня спасти». «Что стало с тем Александром, которого я знал? Ты больше не творишь безумств? Держишь язык за зубами, носишь тройку и стал фермером?» Форстер посмотрел на друга, и на краткое мгновение синие глаза его блеснули недобро. Но он лишь неопределенно пожал плечами и ответил, спокойно разглядывая группу женщин, окружавших сеньору Арджилли. «Это в прошлом, Винс. Безумство простительно свободным людям. Тем, кому нечего терять. А я теперь связан обязательствами, как цепями». Сквозь безразличие в его голосе проскользнула горечь. И хоть я всеми фибрами моей души ненавижу собравшихся здесь сторонников метрополии, но я смогу добиться того, что мне нужно. Я заставлю их меня полюбить. И в итоге платить золотом». Сеньор Грасса посмотрел на друга, на складку, что залегла у того меж бровей, и подумал. Ничего у них не получится. Ненависть, что тлеет в душе этого человека, все еще очень сильна. А гордость и упрямство, которыми всегда обладал Форстер, не дадут ему быть гибким. Не сможет он врасти в местное общество так, чтобы это общество не заметило в нем глубокого скрытого презрения. Ведь северяне должны знать свое место, и гордость для них непозволительная роскошь. А Форстер не из тех, кому можно спокойно указывать на это место и ждать, что он станет приносить в зубах домашние туфли и газету. «Послушай, Алекс, они никогда тебя не полюбят», ответил Винсент, тихо покачав головой. Они не будут считать тебя ровней. Для них ты только дерзкий выскочка с севера. Пусть и состоятельный, но второй сорт. Поэтому запомни. И это мой четвертый совет. Главное, они должны видеть твою покорность. Ты же хочешь войти в торговую палату? Хочешь стать поставщиком для нужд армии? Думай лишь об этом. И о том, что это возможно только через сеньора Телеверда. А для этого ты должен впечатлить его дочь, зятя, жену. Его любовницу, балонку его любовницы и даже кучера его любовницы. А еще сеньору Арджили и сеньора Дамаза и их баллонок и кучеров. Так что достань из сундука свои манеры. Я помню, что они у тебя были. Когда-то. С тебя десять танцев, пунж для дам, игра в шарады, безупречная вежливость и традиционные комплименты. А еще глухота и слепота к насмешкам, которые будут за твоей спиной. А они обязательно будут. «Тебе и не нужна их любовь, мой друг. Тебе нужна лишь бумага. Ты сказал, все решают деньги, и это так. Просто терпи их презрение молча, и все получится». «А тебе бы пошла лиловая ряса и кадила», — усмехнулся Форстер. «Ты просто рожден оставлять заблудшие души на путь истинный. Ладно, обещаю, святой отец, я буду смиренно следовать всем заповедям. Аминь». Винсент пропустил его сарказм мимо ушей. «И, кстати, еще совет». Побольше танцуй с дурнушками. Поверь, это зачтется в копилку твоей репутации золотыми ливрами. Может, мне еще надеть рубище и пройти босиком за невестой до самого храма, приволакивая ногу?» «Так я буду достаточно убог», — не унимался Форстер. «Ты отказываешь мне даже в такой малости потанцевать с красивыми южанками?» «А я-то надеялся. Кстати, я вижу возле нашей старушки-покровительницы весьма недурную особу». Та в голубом платье. Кто она? Это сеньорина Габриэль Миранди. Но я имел в виду как раз обратный случай. В сторону этой девушки ты можешь даже не смотреть. И почему же? Она ведь не замужем? Нет. Помолвлена? Нет. Такая красивая девушка не замужем и не помолвлена? Спросил Форстер, не сводя глаз с группы женщин. С ней что-то не так? С ней все не так, развел руками сеньор Грасса. «А именно? Она умна, у нее нет ни ливра за душой, самый острый язык на всем побережье, и если ты ей не понраву, вряд ли тебе удастся выдержать рядом с ней хоть половину ужина», — ответил Винсент с улыбкой. «Выпиющие недостатки, согласен», — усмехнулся Форстер. «А достоинство у нее есть? У нее самый красивый розовый сад на всем побережье. Но это сомнительное достоинство. Лучше обрати внимание на ее кузину, Франческу Карсини». Та, что слева, в зеленом платье. Она тоже весьма не дурна. Девушки стояли не так уж и далеко, а зрение у Форстера, как у истинного горца, было отличное. Он пристально разглядывал Габриэль, даже не зная почему. Она была не самой красивой среди тех южанок, что он видел здесь. И на фоне парчи и бриллиантов своих подруг ее голубое шелковое платье казалось совсем уж простым и скромным. Никаких кружев и украшений. Но что-то было в этой девушке такое, отчего взгляд Александра, блуждая от одного женского лица к другому, всякий раз возвращался к ней. Гордая осанка, светло-каштановые локоны, чуть отливающие рыжиной, голубые глаза и улыбка. Может, это она так привлекла его? Лукавая и теплая, какая-то лучистая, от которой на щеках у Габриэля играли ямочки, и взгляд становился озорным. Будто вот-вот она сорвется с места и побежит, играя в догонялки и захочется броситься за ней вслед. Светлая кожа, красивые губы. Наверное, он смотрел на нее слишком пристально, потому что Габриэль будто почувствовала это, повернула голову, и их взгляды встретились. И по южному этикету ему следовало бы, конечно, учтиво кивнуть и перестать так навязчиво и неприлично разглядывать незнакомку, смущая своим вниманием. Но Форстер не мог удержаться. Слишком в ее взгляде было много какого-то странного превосходства. Она посмотрела свысока, так будто отказала ему даже в возможности находиться рядом и дышать с ней одним воздухом, словно осознавая, что у нее есть на это негласное право и власть над ним. Ему показалось, она смотрела с вызовом, ожидая, видимо, что, как любой воспитанный южанин, он вежливо поклонится и перестанет сверлить ее взглядом. Но он не поклонился и не перестал. Он почему-то вспомнил первые годы жизни после возвращения из Бурдаса. Родовое поместье лежало в руинах после расправы, которую учинили солдаты королевских войск над повстанцами. Поля вытоптаны, рудники затоплены, деревни осиротели, мужчин почти не осталось, кто был убит, кого забрали в тюрьму или отправили в ссылку. И он, хозяин богатейших земель Волхарда, закатав рукава, работал наравне со своими людьми, восстанавливая изгороди, ремонтируя сожженный дом или занимаясь с ханой пересчетом овец из тогда еще немногочисленного стада. Вспомнил, как дважды в месяц к нему наведывался с инспекцией отряд от генерал-губернатора, проверить, не укрывают ли форстеры остатки бунтовщиков. Они въезжали как хозяева, не боясь, и топтали все, что попадалось под копыта. Брали, что хотели, или ломали, забавы ради. Он помнил лейтенанта Карнелли сопливого юнца, которому едва исполнилось шестнадцать, но уже облаченного властью, его отец обеспечил ему место в штабе генерал-губернатора. Синий мундир с золотым шитьем, светлые волосы и южная надменность. Он не удосуживался даже слезть с лошади и смотрел сверху вниз на Форстера и его людей вот таким же взглядом, осознавая, что главный здесь он, а его, Форстера, угораздило оказаться на проигравшей стороне и что одного его слова достаточно, чтобы бросить за решетку любого, кто ему не понравится. Каждый раз во время таких рейдов лейтенант карнелли насмехался над тем, что хозяин Волхарда стоит перед ним в перемазанной драной рубахе с топором или пилой, спрятав свою гордость и позволяя его людям безнаказанно переворачивать мебель, рыться в вещах, бросая их на пол и тискать служанок по углам. А лейтенант лишь взирал на это с легкой улыбкой, хлопая ручкой кнута по голенищу. Ему нравилось упиваться своей властью. Почему все это вдруг вспомнилось? Может, потому что именно так на него сейчас посмотрела эта южная роза? Габриэль тоже не отвернулась, как полагалось воспитанной девушке. Прищурилась, принимая вызов, разглядывая наглого незнакомца без смущения, надеясь, видимо, на то, что он смутится первым и поведет себя, как полагается, приличному господину но Форстер лишь усмехнулся и оцелютовал ей бокалом. Она, тряхнув локонами, окатила его волной ледяного презрения и перевела взгляд на одну из мраморных статуй, окружавших фонтан, и некоторое время рассматривала их, словно говоря "Вы для меня такая же статуя, господин Форстер, пустое место. Надменность у нее в крови. Неужели не нашлось того, кого не испугал бы самый острый язык на всем побережье?» — спросил Форстер, чуть наклонившись к Винсенту. Я о сеньорине Миранде. Было бы ради чего. Я же говорю, у нее за душой не ливра. Ее отец-ученый спустил все состояние жены на научные экспедиции. Кстати, он бывал в Бурдасе. Вообще, он очень интересный человек, прогрессивный. И дочь, похоже, пошла в него. Она красива, умна и, как говорят, ждет большую любовь, ответил Винсен с усмешкой. Тебе тут нечего ловить. И перестань так пристально разглядывать ее, это неприлично. Она ждет большую любовь? удивился Форстер. «Для девушки в ее положении это как минимум глупо. Похоже, слухи о ее уме сильно преувеличены. Ты нас познакомишь? Алекс, я вот зачем тут раздаю советы, а? Я же говорю, от этой девушки тебе стоит держаться подальше. Не трать на нее время. Она знает себе цену, и ты, поверь мне, не в ее вкусе». «Знает себе цену?» «Судя по всему, никто не готов ее заплатить». «Ну, не в прямом смысле». У нее есть принципы. Даже самая разборчивая женщина, Винс, забывает свои принципы, когда речь идет о больших деньгах. А я богат. Сомневаюсь, что принципы бедной девушки, пусть даже такой красавицы, как эта Габриэль, устоят против новой шляпки и туфель. Ладно, учитывая ее предполагаемый ум, скажем, двух дюжин новых шляпок и туфель. Форстер снова усмехнулся. «Алекс!» Сеньор Грасса недоуменно посмотрел на друга. Ты видишь ее пять минут, а говоришь так, как будто решил на ней жениться. Говорю же, обрати лучше внимание на ее кузину, если уж на то пошло. Она не так красива, но очень мила. И она тоже Барри, как и Габриэль. Так она еще и Барри. Надо же. А для тебя, кстати, это был бы в некотором смысле выход. Винсент повернулся к другу. Серьезно. Женись на одной из Барри. Можно найти подходящую партию из бедной семьи, но с хорошими связями. «Подумай, как еще один вариант. Конечно, тогда землю придется переписать на жену, но...» «Так ты сможешь спасти Волхард». «Это может быть и интересно», – прервал его Форстер. «Но жениться второй раз я пока не готов. И вряд ли вообще буду к такому готов. Не будем об этом. Тогда не подходи к Габриэль ближе, чем на двадцать шагов. Здесь полно несчастных дев с хорошей родословной и без денег. Думаю, проблем с танцами у тебя не будет». Зная, кто я такой, думаешь, эти чванливые южанки станут со мной танцевать? Если ты ненароком обронишь, что у тебя сто пятьдесят тысяч ливров дохода в год и ты находишься в поисках жены, гарантирую, ты сотрешь утру подошвы своих туфель. Но у меня пятьсот тысяч ливров дохода, и я не собираюсь жениться, усмехнулся Форстер, снова поймав скользнувший по нему взгляд Габриэль Миранди. Он готов был поклясться, что она специально обернулась, сделая вид, что ищет глазами кого-то в толпе. Никого она там не искала, она просто хотела узнать, по-прежнему ли он на нее смотрит. Винсент поприветствовал одного из гостей, а затем продолжил, чуть понизив голос. Первая может напугать их. Слишком уж невероятная цифра. А о втором им знать вовсе не обязательно. Зато весь вечер ты сможешь наслаждаться приятным женским обществом. Их матери начнут зазывать тебя в гости, И если ты последуешь моим советам, то их отцы вскоре узнают, какой ты умный, воспитанный и перспективный мужчина. И это тоже плюс в копилку твоей репутации. А дальше все зависит от тебя. Они все смотрят на меня как на пустое место. Вот хоть бы сеньори на Миранде. Сколько презрения в ее взгляде. Она ведь даже не знакома со мной. Это же Юг, развел руками Винсент и добавил с улыбкой. Здесь даже их балонки будут смотреть на тебя с презрением если у тебя не двадцатиколенное родовое дерево, состоящее из одних баре. Репутацию придется заработать. А что касается сеньорины Мирандии, повторюсь, забудь. Ты не впечатлишь ее ни своим состоянием, ни танцами, ни даже дюжиной шляпок. Вот как. Спорим на ящик Лярнского. подмигнул Форстер другу. «Алекс, ты просто потеряешь время». «Ну, я, разумеется, не против ящика вина». И словно в насмешку над Форстером, сеньорина Миранди посмотрела ровно сквозь него, изящно развернула веер и помахала кому-то за его спиной так, словно он и в самом деле был из стекла. «Ты так уверен, что я проиграю?» – произнес Форстер, не сводя с Габриэль глаз. «Если твои советы насчет танцев и комплиментов верны, то спорим, мой друг, что к концу этой свадьбы твоя южная роза будет мечтать о том, чтобы я сделал ей предложение». «Если ты покоришь эту крепость, я пришлю тебе два ящика Лярнского и с удовольствием выпью их на твоей свадьбе», подмигнул ему сеньор Грасса. «Но это вряд ли, так что хватит предаваться пустым мечтам. Идем. Пришло время познакомить тебя с сеньорой Арджилли. И помни мои советы. Только светские беседы. Никаких повстанцев, никакой войны, никаких ужасов. Ничего, кроме любезности. Благодарю, святой отец. Я внял вашим советом».